Глава двадцать девятая. Наступил следующий вечер. Ужин закончился. не спартанская морская трапеза на ореоле, ни сварганиной коркороном на скорую руку кофе и тамале. Простая пища, простая и одновременно вкусная, честная еда, по незамысловатому выражению Майкла. «Пойдем чего-нибудь перекусим», предлагал он со смехом, а потом добавлял несколько напыщенно. «Слава Богу, мы всегда можем подкрепиться честной едой». И вот начиналось честное застолье. Мелкие жирные устрицы из Уистабла, простой суп из зайца, густой и питательный, жареный на гриле лосось из твида, нежнейшая готовая растаять грудка цыпленка, сочная мясистая спаржа, румяное суфле, ложившееся пенной шапочкой на тарелку, особая пикантная закуска происхождением из Страсбурга. «Нет, нет». Ничего вычурного, конечно. И все же вполне можно было пропустить блюда и при этом не остаться голодным. Харви пропустил несколько, Мэри все, кроме одного. Лишь три ливрейных лакея спасали трапезу от букалической простоты. Каждый был украшен адмиральскими эпалетами и держался с достоинством эрцгерцога. Несмотря на сумятицу в душе, Харви не мог не задумываться, а реально ли они? Если у них душа, индивидуальность, собственная жизнь, и если уж на то пошло, реально ли вообще это место, давайте на чистоту поместье утопало в роскоши, воздушной как сливки, утонченной роскоши. Ничего не приходилось делать, в этом-то убеждался немедленно, все делали за тебя. Будили утром, приносили чай, набирали в ванну, выкладывали подогретые полотенца. Чудесным образом из ниоткуда появлялись выглаженная одежда, сложенное белье, начищенная до блеска обувь. Тебя брили, одевали, деликатно отправляли вниз завтракать. И это было только начало. Ты мог получить все, что угодно, стоило только попросить. На Харви в который раз нахлынуло отвращение. Господи, в этом было что-то удушающее. Даже сигарету не прикурить самостоятельно. К тебе сразу подплывает очередной лакей, держа на готове зажженную спичку. Харви угрюмо уставился на большое шипящее полено в мраморном камине. Компания находилась в гостиной. Лейд сидел в угловом кресле. Мэри устроилась на прикаминной скамеечке. Майкл и Элиса, поглощенные процессом пищеварения, расположились на обширной кушетке. Все молчали. Полено шипели и разбрасывали искры. На старинных китайских обоях ручной работы среди небесной голубизны посверквали серебристые попугайчики. Помещение освещал ряд изящных люстр. На низком дубовом комоде стояли орхидеи, отражаясь в его поверхности, отполированные временем и заботой. Над камином висел портрет Мэри. Харви не осмеливался бросить на него взгляд. «А знаете что?» — Элиса Выглядевшая довольно экзотично на кушетке, решила поделиться с присутствующими нечаянной мыслью. «Я проснулась утром с твердым намерением поскучать, но теперь не уверена. День сложился восхитительно. Я рада, что ты вытащил меня в церковь, Майкл. Там до ужаса умиротворенно и мило. Я вспомнила того миссионера». Пауза. «Думаю, он и правда». Пережил хорошенькую встряску. Наверняка ему это не повредило. Мэри, наклонившись к огню, смотрела куда-то далеко, в сердцевину горящего полена. — А его сестре? — прошептала она. Элиса потянулась за сигаретой. — Не будь такой неловкой, моя дорогая. Портишь мне настроение. Пала тишина. — Ну вот, оно пропало. Какая же ты бессердечная. Никто, никто. То здесь меня не жалеет? Ни одна живая душа. Ради всего святого. Что мне делать?» Мэри, апатичная, как и прежде, не ответила. Но какое-то чувство поднялось в душе Харви. Он сказал, «А почему бы вам ради разнообразия не поработать?» «Поработать?» Элиса презрительно вытаращилась на него. Майкл бережно вынул изо рта сигару и поднес ее к ноздре, чтобы вдохнуть аромат. «Позвольте!» — вмешался он. — Да будет вам известно, мы все вносим свой скромный вклад. — Ваш вклад, — тяжело бросил Харви. — И в чем он заключается? — Вы сидите здесь, едите, спите, развлекаетесь на прополую. Элиса коллекционирует любовников, вы коллекционируете долгожителей, ездите в город, там еще немного едите и спите, посещаете десяток глупых спектаклей. Показываете на выставках голубую герань, которую кто-то вырастил для вас. Вам вручают медаль. Вы кидаетесь обратно, чтобы открыть ярмарку, благотворительный праздник, нелепый фестиваль». «Минуточку», — с улыбкой возразил Майкл. «У меня есть Багдан, не правда ли?» «И даже ради него вы не трудитесь», — устало ответил Харви. «Вы его не заработали. Он упал вам прямо в руки». Все его квадратные мили, дома престарелых, павлины, лизоблюды, хлопок, сырец и вши. Майкл сочно хохотнул. Вы забываете о налогах. Право, по нынешним временам нужно крутиться, как белка в колесе, чтобы хватало на добрый честный стол. Харви не ответил. Элиса искоса бросила ироничный взгляд на Мэри, потом рассмеялась легко и презрительно Демократия витает в воздухе! «Шушоканье простоты! Назад! К наслаждению безыскусного существования! Жизнь в трезвости, жизнь в усердии! Вечный девиз мореходов! Майноурингов!» Никто не ответил. Молчание длилось до тех пор, пока Майкл не поднялся. Он взял новую сигару и отрезал кончик. «Ладно». «Хватит киснуть, давайте чем-нибудь займемся. Докажем, в конце концов, что не такие уж шмы и лодери. Сыграем в бильярд». «Что скажешь, Элиса?» «Бильярд», — повторила она таким тоном, словно ей предложили сыграть в чехарду. «Да, что скажешь?» — настаивал Филдинг. «Сыграем вчетвером. Схожу, проверю стол. А вы все подтягивайтесь». Он прикурил сигару и зашагал к двери. Элиса вздохнула, глядя ему вслед. «Почему?» — пробормотала она, изогнув брови. Но почему именно в такие ужасные и завораживающие моменты Майклу не сидится на месте? Мы ведь почти добрались до сути, почти узнали, что нам делать, но теперь...» Она посмотрела на Мэри и Харви и улыбнулась. Потом встала, зевнула и, не добавив ни слова, вяло поплыла к выходу. Они остались вдвоем, наедине, впервые, с того утра, в Лассиснесе. Все случилось так неожиданно, что Мэри вздрогнула. Она сидела неподвижно, словно боялась пошевелиться. Прошло долгое время, прежде чем она решилась медленно поднять глаза. Заглянула Харви в лицо. Все, что произошло за последние несколько дней, ускользнуло прочь и растворилось. Еле переводя дыхание, Мэри прерывисто воскликнула. — Это правда то, что она сказала? Что? О, что нам делать? Ее распахнутые глаза были темны и полны страдания. Но светилась в их глубине и твердость новообретенная зрелость. Отблески огня играли на ее волосах, шее и руках, таких белых по контрасту с простым черным платьем. Ее лицо, все еще бледное, было спокойно, хотя губы дрожали от боли. Харви молчал, он не шевелился, неотрывно глядя Мэри в глаза и ощущая что-то похожее на голод. «Да, наконец-то. Наконец-то мы узнаем. Каждый из нас». «Наконец!» — думал он. «Дальше откладывать нельзя», — прошептала она. «Мы должны посмотреть в лицо реальности. Теперь ты больше... больше обо мне знаешь. Видишь, почему мне захотелось убежать к простоте, убежать от всего этого. Всего, что давит на меня, душит. Ты слышал колкости лисы. Они вполне справедливы. Такая жизнь никогда меня по-настоящему не привлекала. Она не моя. Но до встречи с тобой я не понимала этого полностью». «Верно то, что ты сказал о работе. Ты разбудил что-то во мне. Время пришло, хватит всем обращаться со мной, как с ребенком. Я уже не мечтательная девочка, больше не тоскую по садам. Я знаю, этого недостаточно. Теперь я женщина. Я бы хотела чем-то заняться, отдавать, получая что-то взамен. И теперь больше, чем когда бы то ни было. Я изменилась, стала другой. О, Харви, только теперь я повзрослела. Я вышла за Майкла, когда мне было восемнадцать». «Мало что тогда понимала. Он мне нравился, только и всего. Он не просил большего, никогда не просил. Но ты видишь...» Произнесла она очень тихо. «Видишь, какой он хороший!» Она осеклась, стиснула пальцы так, что они побелели сильнее, чем лицо. «О, это ужасно, ужасно, любить тебя так глубоко и не знать, что делать!» Ее сердце снова билось, как огромный колокол, словно во сне он произнес. «Однажды ты уже пришла ко мне в лос сиснес «О, да, я знаю, знаю!» — откликнулась она. «Но тогда я не раздумывала. Видимо, потому что была больна. Это было наитие пойти к тебе». Ее грудь поднималась и опадала. Харви хотелось зарыться лицом в эту мягкую грудь. «Какая пытка!» «Ты понимаешь», — произнес он, задыхаясь. «Мы оба понимаем. Есть нечто, связывающее нас вместе». «Молчание». Потом она прошептала. «Я знала это давным-давно». Я не принадлежу никому, кроме тебя. Но что мне делать? Я не вольна поступать так, как мне хочется. Я не могу, о, я не могу причинить боль Майклу. А будет ли ему так уж больно? Не знаю. В голове сумятится. Думаю, Майкл не поймет, просто рассмеется. Нет никакого смысла пытаться ему объяснить. Ты сам в этом убедился. Мне придется уйти, просто уйти, не сказав ни слова. И что это будет значить? «Трусливо сдаться или проявить храбрость?» «Я размышляла об этом, пока в голове не начался полный сумбур. Я говорила тебе на судне, как мне претит все грязное и мерзкое». Ее голос сорвался, но она заставила себя продолжить. «Женщины, которые заводят любовников, интрижки, которые вспыхивают и угасают, это уродливо, это приводит меня в ужас. Я пыталась создать себе идеал, что-то вроде принципов. Я пыталась жить в соответствии с ними». Но теперь все мои принципы перевернулись с ног на голову. Я не могу отличить добро от зла. И все это время меня преследует одна мысль. «Как я буду жить без тебя?» Ее голос задрожал и стих. В комнате повисло молчание. Харви взял Мэри за руку и прошептал. «Твои принципы не перевернулись, Мэри. В тебе нет ничего, кроме добра. Я люблю тебя». Она подняла голову, взглянула на него темными, широко распахнутыми глазами. «А я люблю тебя». Дверь открылась, вошел Филдинг, держа в руке Кий. Остановился и уставился на пару. Кашлянул, потом улыбнулся Вы двое пойдемте играть! Элиса решила, что предпочитает пул, а у него веселее играть вчетвером. Наступила мертвая тишина. Краска бросилась в лицо Харви, потом он побледнел и стал выглядеть таким же изможденным, как прежде. Филдинг сказал, не переставая улыбаться. «Простите, что помешал, и все такое. Наверное, вам не до игры. Если пожелаете, приходите, когда... когда закончите». Мэри опустила глаза, поникла всем телом. Придерживаясь в рукой за каминную полку, произнесла невесомым странным голосом. «Я устала, Майкл. Наверное, пойду прилягу». Он мгновенно рванулся вперед. «Ох, ну и ну! О Ох, мне чертовски жаль, правда!» — Это же твой первый вечер, который ты решила провести с нами. — Напрочь забыл. Эй, ты, я болван. Давай я позвоню. Позволь мне сделать хоть что-нибудь. Она отстранилась от камина и, не поднимая глаз, медленно пошла к двери. — Все хорошо. — тот же странный невесомый голос. — Но, думаю, мне пора, если не возражаешь. — Конечно, конечно, разумеется. Майкл виновато взял ее за руку. Он был тронут. Пусть его повесят, если он не был тронут. Он должен проводить ее до спальни. Ступеньки, вы же понимаете. Ох, какой он же все-таки негодяй, что забыла о жене. Рука об руку, они вышли из комнаты. Харви надолго застыл, глядя на закрытую дверь. Он был словно парализован. Если бы только он мог что-то сделать, если бы только мог драться, как подрался с Карром. Ему хотелось схватить что-нибудь, ударить опал, разбить... Но что можно противопоставить спокойствию такого человека, как Филдинг? Он видел с сокрушительным унынием, что не в силах сделать ничего. Дрожь пробежала по его телу, это невыносимо. Нет, он не в состоянии больше терпеть. Ему пора убираться. Куда-нибудь, куда угодно. Он бросился к французскому окну, раздернул шторы, распахнул створки и вышел. Пересек усыпанный росой газон. Прохладный воздух не мог остудить его лоб. Его преследовало воспоминание о лице Мэри. Оно вставало перед ним в туманной темноте. Он добрался до парка, пошел по буквой аллеи. Дом нависал позади, как огромный распластавшийся зверь. Он должен сбежать отсюда. Поместье смыкалось вокруг него, душило. Он словно прокладывал путь сквозь вату. Она забивалась в рот, уши, глаза. Но, наконец, он вырвался, миновал живую изгородь Выбрался на открытую дорогу. Он вшел и шел, шагал размашисто, опустив в голову, покачиваясь как безумец. Внезапно услышал паровозный свисток. Подняв голову, разглядел алое сияние, поезд приближался к станции. Харви рванулся и побежал, промчался мимо кондуктора, объявлявшего отправление на Лондон. Поезд тронулся. Харви запрыгнул в вагон, забился в угол купе. И там, застывший, молчаливый, просидел всю дорогу, пока состав, Несся сквозь ночной мрак.